Глава девятая Тёмный двинулся в противоположную сторону, неотрывно следя за мной. «Ты ещё не в курсе, что место Ритан занял совет? Ваш ущербный клан предал правительство». «Это неправда!» — выкрикнула я, перебивая его и понимая, что он просто пытается меня обмануть и дезориентировать. «Клан Ритан предан его величеству до мозга костей!» «Больше нет! Опустим подробности, девочка!» «Клан Ритан стёрт с лица Первого Королевства. А теперь покажи мне, за что вас все так хвалят». Он резко рванул вперёд, широко расставив руки, словно собирался обнять меня. Присев на корточки, выставила вперёд ладони и, стараясь сконцентрировать в них хоть каплю магии для того, чтобы выставить щит, ощутила, как аура тёмного, словно огромный валун, давит меня к земле. «Ох!» только и смогла выдохнуть за секунду до того, как он навалился на меня всей массой, а точнее, попытался это сделать. Совершенно забытое чувство, выработанное у меня учителем, поднялось откуда-то со дна сознания. Резко двинувшись в сторону, позволило ему по инерции сделать еще несколько шагов вперед, пересекая то место, в котором я находилась буквально секунду назад. Резко раскрыв глаза, я выдохнула, уже разворачиваясь и снова ныряя вперёд буквально за секунду до его нового выпада. Рогатый расхохотался и рванул в сторону. Я дёрнулась в противоположную, но, словно ощутив его колебания, резко сменила направление, ныряя под широко разведённые руки тёмного. Оказавшись за его спиной, тут же рухнула на колени, ощутив лишь дуновение ветерка, коснувшееся затылка, и еле слышный свист клинка, рассекающего воздух. «Ха! Это веселее, чем гоняться за... Угр!» Пока он наслаждался непонятными мне восторгами, я юркнула между его широко расставленных коленей, делая кувырок вперёд. Заканчивая это движение, лишь краем сознания успела оценить, в каком положении сейчас находятся руки Рогатова. Моё тело казалось чужим и действовало само по себе, совершало прыжки и кувырки, уворачивалась от захватов уходила от атак темного я только и успевала отмечать как острое серебристое лезвие в очередной раз промелькнуло прямо перед моим носом а в следующую секунду я изогнувшись под совершенно немыслимым углом уже увернулась от очередного выпада неожиданно по коже рук пробежала уже знакомая мне дрожь действия и последствия аркана окончательно рассеялись магия стремительно возвращалась наполняя мое тело. Первой моей мыслью было атаковать с помощью магии, но, уворачиваясь от нового выпада и пытаясь нанести удар, я отмела ее как несостоятельную. Темного бесполезно бить магией, тем более теми крохами, что у меня были. Да и в нормальном состоянии я могла лишь пощекотать его своими разрядами. От щита тоже не было толку. Я уже порядком выдохлась, совершенно не понимая, за счет чего еще способна двигаться. когда перед моими глазами снова промелькнуло серебристое лезвие кинжала. выбившееся из-за бесконечных кувырков и прыжков прядь волос полетела на землю, заставив, наконец, мою голову работать. Развернувшись на 180 градусов, я рванула в сторону, стараясь отбежать от темного как можно дальше. — Куда же ты, деточка? — рявкнул он, последовав за мной. — Именно этот момент я использовала, чтобы призвать собственное оружие. Магии еле хватило на зов клинка, но, как я и рассчитывала, тот, что Тёмный держал в руке, дёрнулся в мою сторону, но остался-таки в его крепких пальцах. Рогатый остановился, и по его лицу расползлась довольная и одновременно с этим жуткая улыбка. Как глупо, почти мёртвая девочка. Закончить, однако, Тёмный не успел, так как второй клинок спрятанный в глинище его сапога и ничем не сдерживаемый, выскользнул и устремился ко мне. «Ах ты!» – выкрикнул он зло. Очередной свист рассекаемого воздуха рогатый нанес удар. Но я успела остановить его движение, выставив руку с зажатым в пальцах лезвием. Мужчина оскалился и надавил сильнее, задействуя и собственную ауру, что монолитной стеной навалилась на меня, прижимая к земле, Ноги дрогнули, колени, не выдерживая двойного давления, подогнулись, и я свалилась на дорогу. Сверху на меня упал рогатый, продолжая давить. Собственная рука предательски ослабла, позволив ему сместить клинок и прижать к моему горлу. «Ну что ж», — прохрипел тёмный, — «это была весёлая игра, деточка». Склонившись ниже, он зашептал, будто старался, чтобы его не услышали, Хотя от кого тут что-то скрывать? Одни трупы кругом. «Спасибо, что избавила меня от необходимости делить гонорар за голову наследника». «Что?» – захрипела в ответ, стараясь отвести его руку с кинжалом в сторону. «Вы ошиблись, это не наследник. Почему-то стало ужасно обидно, что я сейчас умру лишь потому, что они что-то перепутали». «Ах, ах, деточка Темный чуть ослабил давление ауры, беря ее под контроль. «Мы никогда не ошибаемся, Ритан!» «Кир сын сестры правителя и даже не может претендовать на трон, пока...» «А я не о первом короле!» Закончить он, однако, не успел, так как раздался жуткий звук удара, потом хруст, и тело Темного вмиг ослабло, придавив меня своей массой. Это оказалось настолько неожиданно, что я не успела отвести в сторону руку, и острое лезвие резануло по тонкой коже моей шеи. Тёмный дернулся, а уже спустя пару секунд давление его тела пропало, позволяя мне наконец рассмотреть того, кто стоял перед нами. Кир, опираясь одной рукой на сломанную жердь, некогда бывшую частью телеги, ногой отпихнул бессознательное тело тёмного в сторону, освобождая меня и позволяя подняться. Его неестественно бледное лицо и лихорадочно блестящие глаза напугали не меньше произошедшего. «Ани, ты же...» Кир чуть склонился, протягивая руку, качнулся и тут же, закатив глаза, завалился вперёд прямо на меня. Громко охнув, я приняла удар очередного мощного тела. Из последних оставшихся у меня сил спихнула его в сторону, давая себе возможность дышать. «Да что же это за издевательство?» Выдохнула я и, приподнявшись на локтях, протянула ладонь к шее Берхольда. Хозяин был жив, но лежал без сознания. А самое странное — совершенно опустошенный и магически, и физически. А потому то, что он умудрился подняться и... Что? Нет, не смей, Ани! Не смей так думать! Не хозяин! Даже не думай смириться с этой мыслью! Обессиленно застонав, уткнулась лбом в его плечо, стараясь унять колотящееся сердце. «Не хозяин, нет!» Подобравшись, повернулась на другой бок и протянула дрожащую руку к тёмному. Хотя я больше не ощущала его ауру, это ещё не значит, что рогатый... Рогатый был мёртв. Об этом говорило не только отсутствие сердцебиения, но и внушительная рана на голове. Неслабо его Кир приложил. Упав на спину, позволила себе несколько минут полежать просто так и подумать о том, как действовать дальше. А ещё надо было что-то сделать с бьющимися в голове, словно птицы в клетке, мыслями о родителях, о том, что говорил Тёмный о нашем роде и о самом Кире. Почти мёртвый клан, место Ритан занял совет, наследник не Первого Королевства или... Казалось, прошло не больше пяти минут, но когда распахнуло глаза, солнце уже клонилось к закату, окрашивая всё вокруг золотистыми отблесками. «Сколько же мы тут пролежали? Так много времени прошло, а на нас до сих пор никто не наткнулся? Неужели я просто отрубилась? Прямо на дороге, среди мёртвых тел загонщиков?» Резко сев, метнулась к Киру и, ощутив ровное биение его сердца, использовала ещё немного магии, чтобы удостовериться, что он в полном порядке. Поднявшись на ноги, осмотрела себя – Осторожно прикоснулась к тому месту на шее, что ещё помнила ощущение холодного лезвия собственного клинка. И с радостью отметила, что рана уже затянулась. Переживать о том, что в бессознательном состоянии я использовала магию для регенерации, было глупо, особенно после того, что тут произошло. Повторно призывать клинки не стало, так как оба кинжала находились рядом. Подняв оружие, цокнуло языком. Кровь запеклась на лезвиях. Теперь придётся их чистить. Я опустилась на колени перед телом тёмного и сделав глубокий вдох, стала осторожно и брезгливо ощупывать его брюки. Мёртвых я не боялась, этому нас научили ещё в детстве, а вот некую неприязнь конкретно к этому трупу испытывала. Ухватив за рукав куртки, потянула тёмного, не без труда перевернув на спину. Стараясь не смотреть в лицо, положила ладони на грудь мужчине. и, похлопывая, прошлась от шеи до бёдер. Расстегнула куртку, выудила из внутренних карманов несколько золотых монет большого номинала и какие-то бумаги. Осмотрела его кисти с на удивление длинными пальцами. Пара колец, надетых на мизинцы, привлекла моё внимание и, не думая о том, хорошо ли я поступаю, стянула их. Повертев в руках артефакты, а это были именно они, удовлетворённо хмыкнула. Одно из колец фонило магией так, что было совершенно понятно, его совсем недавно заряжали, а значит, эта вещь относительно новая. Зато второе колечко оказалось настолько старым и пропитавшимся магией тёмного, что само скрывало собственную ауру. Удивительно, но тем не менее очень удачно для меня. Этот артефакт я сунула в карман брюк, а затем снова достала. Потерять столь ценный предмет было бы просто глупо, Покрутив его ещё немного в руке, присела и расшнуровала свои ботинки. Стянув один из них, с удовольствием размяла ступни и пошевелила пальцами, чуть кривясь от боли. А затем, примерив колечко, осторожно натянула его на самый большой. Ничего особенного в том, чтобы носить кольца на ногах, не было. Эта мода пришла к нам как раз из Третьего Королевства, населённого почти исключительно рогатыми. Удовлетворённо хмыкнув, Снова натянула и перешнуровала обувь, а затем со стоном поднялась. Узнаю об этом артефакте чуть позже, когда появится такая возможность, а пока просто сохраню его в тайне. Второе, более новое колечко, положила в карман. Оставив мужчину, направилась осматривать остальные трупы. Двое стражей ничем меня не порадовали, разве что у лежащего у самой кромки леса я выудила еще пару золотых монет и россыпь мелких медиков. Спустя примерно полчаса вернулась к Киру и опустилась на землю рядом с ним. Солнце уже клонилось к закату, спеша скрыться за верхушками деревьев. Оставаться тут дольше было уже опасно, а потому, проверив, что Берхольд более-менее в порядке, решила привести его в чувство. Встав на колени, наклонилась над Киром и позвала, осторожно опираясь ладонями на его грудь. «Кир! Кир! Ты как?» «Он не шевельнулся!» и не ответил, а потому, наклонившись ниже, с удивлением прислушалась к ровному дыханию. По моему мнению, он уже должен был прийти в себя. Сердце билось уверенно, внутренних повреждений не имелось, да и последствия аркана полностью прошли, магия бежала по венам, наполняя тело. Неожиданно его сердце пустилось вскачь, а сильные руки обхватили меня, прижимая теснее настолько, что, казалось, еще миллиметр, и я стану с ним единым целым». «Ани!» – прохрипел Кир. Затем сделал громкий судорожный вдох и повторил мое имя. Вложив в небольшой, но довольно ощутимый электрический разряд скромную часть силы, пропустила его через свои ладони, все еще лежащие на груди Берхольда. Он содрогнулся и оттолкнул меня, наконец выпустив из своих сильных рук. «Какого темного ты творишь?» – рявкнул Кир, резко поднимаясь, И удивлённо оглядываясь, тряхнув головой, оглядел поле боя. Телега, мёртвая туша лошади, из-за которой виднелись ноги светлого. И тёмный. «Они...» «Мёртв», — сказала, мотнув головой. «Они все мертвы Кир». Берхольд жадно смотрел на меня, пробегая взглядом от лица до коленей, на которых я стояла перед ним. «Ты пострадала?» Закусив губу и дёрнув головой, будто отгоняя какую-то навязчивую мысль, он спросил... прикрыв глаза. На тёмного можно воздействовать только физической силой, но я не знал, что он тёмный, пока не ощутил ауру. «Я в курсе», — спокойно ответила ему, поднимаясь на ноги и стараясь не смотреть на полукровку, а затем добавила «Спасибо». «Что?» — тон Кира изменился, сразу окрашиваясь уже знакомыми нотками, полными сарказма и издёвки. «Любимая, ты меня благодаришь?» Я почему-то ничего не ответила, а сделала шаг в сторону, отходя дальше и пряча усмешку. Кир пришёл в себя. Решила, что не буду с ним спорить, а сделаю всё, что от меня требуется, чтобы разорвать контракт и вернуться домой. Я должна разобраться в том, что произошло с моими родными, и просто не могла себе позволить сходить с ума от бесконечной карусели мыслей и подозрений. Запретила себе думать об этом, пока в руках не окажется хоть капля реальной или чем-то подтверждённой информации. «Нам нужно срочно уходить. Солнце садится, и я уверена, что следом за этими стражами вскоре прибудут другие. Далеко мы не уйдем, на своих двоих уж точно, а после того фейерверка, что ты тут устроила, наш след еще долго будет ярким». Он поднялся на ноги, выпрямившись во весь свой исполинский рост. Оглядевшись, сделал пару шагов в сторону и остановился рядом с темным. Присев на корточки, протянул руку, провел ладонью над телом. нахмырился. «Что ты забрала у него, любимая?» Знакомый тон, на который так и тянет ответить какой-нибудь гадостью. Хлопнув пару раз глазами, сделанным удивлением, тихо выдала. «Кольцо и золото? Покажи кольцо!» Поднявшись, Кир развернулся ко мне и протянул руку, предлагая выдать ему требуемое. Вспомнив о том, как удачно я спрятала второе, выудила из кармана блестящий ободок и аккуратно вложила в распахнутую ладонь. «Отлично, Ани, просто отлично. Чему ты так радуешься?» Я приподняла брови, следя за ним. «Кир, нам нужно уходить отсюда, ведь отряд был послан конкретно за тобой. И за мной». «Ты уверена?» Кир замер и нахмурился. «Он, я указала на Тёмного, назвал меня Ритан, то есть он знал о том, кто я. Значит, и совет уже в курсе, что ты жива. Жаль». «Кир», — повторила громче, — «нам пора идти». «Да, очень удачно, что среди наших преследователей оказался этот». «Хм». Развернувшись к трупу Рогатова, Кир ещё раз внимательно осмотрел его и нахмурился. «Странно. Это кольцо новое, с открытым портальным переходом. А где же другое?» «Другое?» — произнесла, стараясь вложить как можно больше непонимания и лёгкого беспокойства в голос. «Портальный переход?» да Кир задумчиво оглядел мужчину. Сначала уши, затем шею, потом опустился ниже и внимательно осмотрел его руки. «Но где-то же должно быть что-то ещё. Или он всё оставил перед этой вылазкой, тёмное?» «О чём ты?» Начиная уже откровенно нервничать, нетерпеливо буркнула. «Кир!» «Это кольцо?» Берхольд приподнял руку, показывая золотой ободок, что у меня же и забрал только что. Используется как портальное окно. У тёмных, как ты сама знаешь, особое, не похожее на нашу магию Они не строят порталы в пространстве. Они привязывают их к вещам, чаще всего украшениям. И вот у этого конкретного рогатого только одно кольцо. Хотя обычно они по количеству цацок, украшающих их тела, не уступают своим женщинам. И что это значит? Обхватив себя за плечи, нервно содрогнулась. «Кир!» «Скорее всего, Тёмный снял всё перед делом, на которое пошёл. Видишь, тут в ушах есть несколько проколов, но больше ничего. И это кольцо...» Я дёрнулась, осознав, что он прав, а я даже не обратила на это внимания. На Тёмном и правда больше не было ничего из украшений. А Кир тем временем продолжал. «Это нам на руку. Скорее всего, он снял всё и спрятал где-то неподалёку от того места, куда ведёт портал. Ани, подойди». Последняя фраза была произнесена таким тоном, каким велят лошади стоять смирно, и во мне мгновенно поднялась волна негодования. «Молчи, Аня, молчи и делай то, что тебе говорят». Шумно втянув воздух через нос, прошипела сквозь стиснутые зубы. «Конечно, хозяин», — всё-таки не выдержала и добавила яду в голос. Однако, несмотря на мой тон, Кир улыбнулся и протянул мне руку. Нахмурившись и нервно оглянувшись, я шагнула к нему.